В ресторане запрещалось считать Нарушителям Тайсон объяснял, что это не библиотека. Курить. На что-то жаловаться и подолгу засиживаться. Один посетитель имел неосторожность попросить. «Официант, пожалуйста, немедленно подайте мне бифштекс». И тут же увидел перед собой кусок сырого мяса со словами. «Вы можете получить мясо немедленно, только в таком виде». А разве не прекрасен англичанин-холостяк? Какая жена вынесла бы такого эксцентрика, который создал в своем сельском поместье огромную мастерскую, где валялись оглобли, вагончики, мельничные крылья, старинные музыкальные инструменты, китайские лакированные игрушки, кринолины, военная форма, дамские шляпки, кокарды, бобровые шапки. Ни одной современной книги или газеты. Ничего из нашего века. Хозяин был увлечен строительством миниатюрного морского порта с гаванью-прудом, набережной, маяком, железной дорогой со станцией, пабом, гостиницей, коттеджами, парком из карликовых деревьев и даже замком. Правда, такая эксцентричность уважительно квалифицируется как хобби. Среди писательской богемы эксцентрики не переводились. Глуховатый и желчный из желчных сатирик Ивлен Носил слуховую трубу и любил в нее говорить. Никогда в жизни не прикасался к телефону. Уважал монархов только с 17 века. Писал письма своим соседям, живущим за углом. Считал, что истинный джентльмен никогда не выглядывает в окно и не носит костюм коричневого цвета. Когда ему исполнилось 39 лет, он записал в своем дневнике. «Великолепный год. Я приобрел милую дочку, опубликовал превосходную книгу, выпил 300 бутылок вина и выкурил 300 гаванских сигар. Я имею доход в 900 фунтов и никому не должен, кроме властей. Здоровье у меня чудесное, когда не подорвано вином. У меня любимая жена». Я с удовольствием тружусь в приятном окружении. Впрочем, какой же это эксцентрик! Просто милый человек со своими слабостями. К тому же, если писатель хотя бы немного не эксцентрик, он просто бездарен. Летом 1999 года отдал Богу душу лидер официальной партии воинствующих монстров и дураков «Лорд Сач» по кличке «Кричащий», который с 1964 года тешил Англию громкими скандалами. На парламентских выборах Сач шокировал парадоксальным лозунгом «Голосуйте за безумие, оно обостряет чувства», носил высоченные цилиндры, шитые золотом костюмы и шкуры из фальшивого леопарда. Он требовал реконструкции общественных туалетов с установкой там подогреваемых сидений специально для пенсионеров. продление дороги под ламаншем до Швейцарии, что по его мнению улучшило бы налоговый статус британцев. Однажды для стабилизации экономики и удешевления топлива Сач выдвинул идею принуждать безработных и любителей пробежек и прогулок вырабатывать дешевую электроэнергию, Затем пытался провести в парламент своего любимого пса Слонжа. До увлечения политикой кричащий лорд Сач возглавлял известный ансамбль дикари. Более сорока раз за время своей тридцатилетней карьеры он безуспешно баллотировался в парламент, однако партия дураков все же однажды пробила своего мэра на выборах в небольшом городке. Сач никогда не был женат. Жил вместе со своим 24-летним сыном, которого родила от него одна американская модельерша. Британцы относились к нему благодушно, радуясь, что он не подкупен, и постоянно бросает перчатку здравому смыслу и практицизму. Небезинтересные мысли высказал насчет английской эксцентричности в дневнике писателя Федор Михайлович Достоевский. упрекая русских в деликатности перед Европой в письме господина крестовского приводится один